Глава третья. Былое. Дверь в небольшую комнату, примыкающую к кабинету, открылась, и Коленин увидел своего помощника. Лицо у него было суровое. Калинин усмехнулся. «Давай, заводи предателю вроде». В кабинет, тесня помощника, уже врывался импозантный мужчина лет 65 с со щегольской бородкой, золотыми очками на веревочке. Внешне он напоминал преуспевающего профессора престижного университета. Только глаза, карие, бездонные, с вихрями черной бездны как-то не сочетались внешностью. Профессор на ходу протянул руки к сидящему в удобном кресле Калинину, не заметив ответного жеста, развел руками в сторону, как бы открывая объятия, и затраторил. — Ну, здравствуй, Паша! Здравствуй, друг ты мой закадычный! Вот это прием! Вот это по-нашему! Что это у тебя? Огурчики соленые, салатики, рыбка, ай да, Павел, ну, спасибо уважу! Гость присел, потянулся к графину стоящему в ведерке со льдом, и налил две рюмки. Давай, Паша, выпьем за наше чекистское братство. Ты не смотри на меня так. Ты ведь сам разведчик и все понимаешь. В нашей профессии никогда черные не бывает только черным, а белое только белым. Это у сапогов все просто. Вот враг, а вот я. У нас так никогда не получалось за всю многовековую историю разведки. Так что не серчай, Леонидович. Когда-нибудь я тебе все это в подробностях расскажу. А куда торопиться? У тебя ведь пожизненное, времени много. Рассказывай. Калинин чокнулся с гостем, и тот рассмеялся удивительно молодым детским смехом. Выпили, захрустели огурчиками. Второе выпили стоя, не чокаясь и без тост. Просто встали, посмотрели друг друга в глаза и выпили до дна. После третьей Калинин достал из ящичка трубку, поелозил внутри ёршиком, не спеша вставил фильтр, не глядя на собеседника, стал аккуратно набивать табаком, утрамбовывая после каждой щепотки специальной штучкой. Затем взял красивую зажигалку и приступил к раскуриванию. Владимир Александрович Волкин, полковник службы внешней разведки Федеральной службы безопасности России, бывший резидент СВР в Мексике, кавалер множества орденов, герой Советского Союза, заочно приговоренный к пожизненному заключению, сбежавший к американцам, сдавший сети русской разведки в Латинской Америке, ненавидимый всеми бывшими сослуживцами, трескал салат оливье и поклядывал на колени. Раскурив трубку, внимательно осмотрев, и оставшийся доволен тем, что в меру влажный табак раскурился должным образом, Калинин вопросительно посмотрел на гостя. Тот отложил вилку, откинулся в кресле и начал. «Я, Павел Леонидович, рад, конечно, встрече, но если бы не коканы, фиг бы я сюда прилетел. Вчера я был у президента и два часа пытался отговорить его от военной операции. Но он уперся. Никогда мы не будем договариваться с этими подонками». Коконы принадлежат мировому сообществу, их нельзя продавать, ими нужно обеспечивать все население под присмотром специальной комиссии, ну и так далее, ты понимаешь. Формально я отвечаю за операцию, но это не совсем так. Ответственность я с себя снял, на мне только согласование с вами. Операция, конечно, провалится, это ясно. Не знаю, что там комбинатовцы придумают, но вторжения они ожидают с первого дня и, надо полагать, подготовились. У меня другой вопрос к тебе. Как вы будете реагировать на вторжение? А вы что, под американским гордым стягом на баррикады попрёте? Да нет, конечно, Паш. Но мы же с тобой не дети. Если у вас полковники сбегают, то уж американцев пленных расколоть пару пустяков. Какова будет реакция России? Глупый вопрос. Объявим США зоной наших интересов и хуйнем ракет-200 с ядерными боеголовками. Паш, ну я серьезно. А тебе-то это зачем? Уж не в президент или собрался? Я нет. А вот человек хороший из нашей партии собирается. «Уж не гарили. Он самый. Понял я тебя. А нам-то что с этого?» «Ну, теплота в отношениях, торговое партнерство, зеленая улица. Ну, в общем, договоримся. Дороговато вам это обойдется, Денег-то найдете. Спишем все долги в знак примирения, объявим Россию зоной благоприятных инвестиций, рейтинги международные изменим на А. На А+, ты хотел сказать. Ну, на А+. И кимскую волость отдадите? Да забирайте, нафиг она нужна». Они засмеялись и выпили еще по одной. Волгин встал, вытащил из внутреннего кармана флешку и протянул коленин. Вот, Паша, здесь все подробности. В знак, так сказать, примирения и добрых намерений. — Ну, насчет примирения это тебе с вдовой Лисицей надо поговорить. Да с детьми ее малыми. С тремя. Им будешь объяснять, как ты их папку на электрический стул посадил. А что касается добрых намерений... Ну что ж, спасибо, рассмотрим. Когда начало? Послезавтра. Ну, бывай, предатель. Да просит, Ваш, ну надоело, честное слово. Тут судьба мира решается, а ты с сиротами. Если об этом думать, то ты вообще должен был давно застрелиться. Тебе такая очередь из русских и чеченских вдов, что мне с тобой не тягаться. Поговори еще морда бесстыжая. На вот тебе, индульгенцию. Калинин протянул Волгину указ президента. Но помни, что это тебя президент помиловал, а здесь тебя никто не простил. Да и не простят, не надейся. Все, бывай. Береги себя, Пашу. Увидимся». Калинин проследил взглядом за уходящим посетителем. Сел к столу и включил компьютер. Повозившись с паролями, он зашел на сайт комбината, затем он нажал на кнопку «Заказ кокона», быстро заполнил анкеты, открыл почтовую программу, посмотрел немногочисленную почту, тем временем подоспело письмо по подтверждения с комбината. Он скопировал платежные реквизиты и перенес их в банковскую программу, ввел пароль, подтверждающий платеж, и выключил компьютер. В этот момент пропищал селектор. «Слушаю, к вам Ракитин. Пусть заходит». В дверях появился полковник Ракитин. «Ну что, Семен Васильевич, не засиделся в Москве?» «Засиделся, Павел Леонидович». «А раз засиделся, то собирайся. На завтра в восемь вылет закажи, в Череповец полетим». «Уж не кокон примерять?» «Да уж не достопримечательности рассматривать». «Слушаюсь. Ну все, до завтра. Инструктаж в самолете. Никого не брать, вдвоем полетим».